но художники знали об этом районе все поголовно, потому что это был как раз поселок художников. Он был построен еще до войны, но тогда, наверное, сокол все же считался окраиной, и маленькие деревянные домики смотрелись органично. А потом, уже после войны, они стали смотреться необычно, а теперь смотрятся просто роскошно, потому что иметь собственный особняк, Не в деревне Пупкино и даже не на Рублевке, а в двух шагах от метро, это, конечно, очень круто. Не зря же многие новые русские спали и видели, как бы прикупить здесь домишка, а художники изо всех сил этому сопротивлялись, и понятно почему. Кому охота, чтобы под окнами тихого родного дома стреляли? взрывали друг друга или даже просто гуляли со своим идиотским размахом скороспелые хозяева жизни. Дом скульптора Латынина стоял в самом конце улицы Восьмецова. Он был по старинке обнесен обычным деревянным забором. Игоревы родители уже три года жили в Америке, поэтому у них руки не доходили до того, чтобы возвести вокруг дома ограду, соответствующую духу времени и места. А деньги, которые они несколько раз присылали для этого сыну, как-то незаметно уходили на что-нибудь, что тот считал более насущным, чем какой-то забор. Дом был старый, и сад был старый, и трава пробивалась между камнями дорожки, ведущей к старому дому через старый сад. Полина потому и отец тягивала момент когда надо будет прийти сюда что знала стоит ей открыть калитку пройти по этой травяной дорожке подняться по скрипучей лестнице на высокое как в сказке о семи богатырях крыльцо и так грустно так странно станет на сердце и подумает она и зачем Отсюда уходить и куда? Именно так она и подумала, Вставляя в замочную скважину, большой, как у Буратино, Только не золотой, а зелено-медный ключ, Который извлекла из неглубокой дырки под ставнями. Полина не была здесь три месяца, Но точно знала, где искать Игоря. Да его искать не надо было, просто подняться в мансарду. На веранде стояли безглазые головы и обнаженные торсы. — А в сортире Ленин сидит, — вспомнила Полина и улыбнулась. Сидящий Ленин был одним из сюрпризов этого дома, вообще полного всяких необычайностей. Когда кто-нибудь из гостей, впервые попавших сюда, удалялся в туалет, все замирали в предвкушении удовольствия. «Ой, извините, здесь было не заперто!» — раздавался смущенный возглас, а уж за ним следовала индивидуальная реакция — хохот, мат или обращенные к вождю дружеские приветствия. Выполненный в человеческий рост гипсовый Ленин Сидит на гипсовой же скамеечке рядом с унитазом. Для пущего эффекта Игоревы приятели раскрасили его в натуральные цвета и вместо кепки вложили в руку туалетную бумагу. Полина поднялась по скрипучей деревянной лестнице наверх и толкнула дверь комнатки под крышей. Ее ничуть не удивило то, что Игорь никак не отреагировал на появление в доме постороннего человека. На скрип входной двери, скрип половиц, скрип деревянной лестницы. Сейчас все это было ему безразлично. Медитация? Ни хрен собачий, усмехнулась Полина. Правда, войдя в комнату, она обнаружила, что недавний спутник ее жизни не медитирует, а просто спит. Размышляя, будить его или не стоит, она остановилась в дверях. Из-за включенного обогревателя, старого, с открытой раскаленной спиралью, в мансарде было невыносимо душно. К тому же и свет почти не проникал в затаенное березовыми ветками окно. Свет исходил только от багровой спирали обогревателя, и от этого в комнате стоял тяжелый полумрак, в котором видны были крупные капли пота на бритой игоревой голове, и на его голых плечах, и пушинки, прилипшие к его мятым ворсистым брюкам. Очки лежали на полу у кровати. Было что-то беспомощное в их широко расставленных тонких душках. Полина отвела глаза от этих модных, дорогих, но таких беспомощных очков. Ей всегда почему-то становилось не по себе, когда она их видела. Помедлив, она все-таки распахнула, жалобно скрипнувшее окно. Сырой осенний воздух хлынул в комнату вместе с винным запахом прелы листвы и каплями только что начавшегося дождя. Капли упали Игорю на лицо, он фыркнул, заерзал назвившийся постели, наконец проснулся и сел, удивленно вертя головой, И часто моргая затуманенными сном и близорукостью глазами. Кто там? Пробормотал он, вглядываясь в Полинин силуэту окна. Ты что? я там. — Угоришь, вот что, ответила она. Давно почиваешь? А, это ты, пробормотал Игорь и провел рукой по полу, отыскивая очки. Нет. Недавно, кажется, а который час? Он не удивился ее появлению и спросил о времени так, как будто она вышла из этого дома не три месяца, а минут пятнадцать назад. Час четвертый, а число — двадцатое сентября, — сообщила Полина. Число она назвала не зря. Знала, что Игорь вполне может проспать сутки, особенно при этом допотопном обогревателе, от которого и вправду не мудрено угореть. — Да... — вяло удивился он. — Тогда, значит, давно. — Подожди, сейчас встану. — Чего мне ждать? — пожала плечами Полина. — Хочешь, вставай, хочешь, лежи. Мое какое дело? Когда Игорь спустился вниз, она пила кофе в маленькой кухоньке, примыкающей к веранде. — Дорогой, головокружительно пахнущий бразильской кофе! так и остался нетронутым с тех пор, как три месяца назад она купила его в магазине на Мясницкой и там же смолола. Игорь пил только тибетский травяной чай, от которого Полину мутила, и на ее запасы кофе не претендовал. то да он и вообще ни на что не претендовал. Почему она от него ушла, было загадкой для всех и даже для нее самой немножко. Он надел пуловер, связанный из серых грубых ниток. Пуловер напоминал кольчугу. Он сползал то с правого, то с левого плеча, и из-за этого в длинной, обвязанной желтой шерстяной буддистской ниточкой Игоревой шее было что-то такое же беспомощное, как и в его очках. И как очки... Пуловер тоже был дорогой, из какого-то элитного бутика, для которого Игорь делал сайт примерно полгода назад. Впрочем, для того, чтобы отличить этот элитный пуловер от обыкновенного самовяза, требовался очень наметанный глаз. — Давно ты пришла? — Игорь улыбнулся, снял очки и протер их рукавом. Не отвечая, Полина пожала плечами. Ничуть не смутившись ее молчанием, точнее, не заметив его, он сказал, что-то есть хочется. Ты ела? — Я не ела. Но мне не хочется, — наконец ответила она и опять замолчала, ожидая продолжения. — Может, в холодильнике посмотришь? — снова улыбнулся Игорь. Кажется, капуста была. — А ты что, в иудаизм перешел? — «Шаббат справляешь», — не выдержала Полина. «Сам не можешь холодильник открыть?» Сколько угодно времени могло пройти, три дня, три месяца, три года, Игорь оставался неизменным. Ничему не удивлялся, ничем не возмущался, ни на чьи постороннее желание и нежелание не реагировал. Сколько раз она давала себе за рог не заводиться! И вот, пожалуйста, все равно завелась с полуоборота Он послушно встал, открыл холодильник. На средней полке сиротливо вылежал качан капусты, и стояла бутылка подсолнечного масла. — Ладно, пожарю! — вздохнула Полина. — Что толку было на него злиться? Зря, что ли ты вещи мои оберегал? В камере хранения и то платить надо. Готовить она умела не особенно, но имевшиеся в наличии продукты и не предполагали ничего изощренного. Как и Игорев, непритязательный вкус. На Кузнецком мосту новый ресторан открылся, сообщил он, посыпая жареную капусту какой-то красно-желтой индийской приправой. Полина чихнула. — Вегетарианской. Я на открытии был. Хорошо готовят. Морковные пирожные вкусные. Такие, знаешь, как будто в фольгу завернутые. Но фольга тоже съедобная. — Для буддистских кроликов? — поинтересовалась Полина. — Зачем ты злишься? — пожал плечами Игорь. — Сама ведь пришла. — Я за вещами пришла, — отрезала она. — Это ты меня в семейный ужин втравил. Она смотрела на него, жующего жареную капусту, и пыталась вспомнить, с какого дня, с какого хотя бы месяца того года, который они прожили вместе, он стал ее так раздражать, и не могла вспомнить. А главное, не могла связать нынешнее свое раздражение с тем днем, когда увидела Игоря. Впервые.